Евгений Кабба. Не читайте советских газет. Книга 4. Закон Мерфи в СССР. Глава 1. В которой происходит побег из больницы и забег под дождем. Автор напоминает, в книге присутствует огромное количество никогда не существовавших в реальной истории людей, мест, событий, мнений, мотивов и разговоров. И примерно такое же количество тех, что все-таки существовали. Попытки отличить первых от вторых не приведут вас ни к чему хорошему, и к плохому, впрочем, тоже. «Черт возьми, сдохнуть под грудой картошки? Серьезно? Белозор, вообще на кой хрен ты поперся в Смолевиче?» Этот голос я знал хорошо. К моей больничной койке пришел никто иной, как Павел Петрович Привалов, начальник Минского УГРО. «Газ САС-53Б. Под управлением водителя Николая Митрофановича Пустовита», — пробормотал я. «Погоди-ка, какого хрена? Опять твои штучки? Ты что, знал? Ну, тогда какого хрена?» «Он живой хоть?» Я мог разговаривать белозоровским баритоном, шевелить этими руками лопищами, даже слышать. Это все само по себе было прекрасно. А тот факт, что башка моя была сплошь обмотана бинтами, меня особенно не смущал. Свет-то сквозь них я уже видел, так что и зрение восстановится. Я точно это знал. Так что мерзкое ощущение по всему телу, головокружение и мигрень можно было и потерпеть. «Живой!» Он успел вывернуть руль, снизить скорость. Отделался легким испугом. «Твой козлик бортом ударила, и картошки внутрь насыпала, будь здоров!» «Ты только никому не рассказывай!» «Засмеют!» «Бульбаж едва не подохший от бульбы!» Мне смешно не было, а Привалов веселился. «Козлику твоему хана!» «Восстановлению, кажется, не подлежит, а ты подлежишь. Правда, черепно-мозговая травма и все такое. Но это врачи тебе расскажут. Веселые деньки в больничке тебе обеспечены. Ты мне вот что скажи. Черную Волгу видел?» «Какую Волгу?» — удивился я. «Ну, которая навстречу выехала и твоего этого пустовита с панталыку сбила». «Ничего такого я не видел. Я на обычне стоял. Сообщение по радио слушал». «Сообщением? Да. Ни один пустовит с панталыку сбитый сейчас». Этот матерый мент, похоже, впал в ныне. «Одна половина страны рыдает и пьет с горя, вторая гармонь готова от счастья порвать и пьет от радости, но тихонечко». «А третьей половине вообще фиолетово? Кто там с трибуны вещает?» «Позорище какое-то! Ворона в турбине борта номер один!» «Десяток погибших из самых-самых! Не бывает третьей половины», — сказал я. «Ой, Белозер, не до того сейчас! Ты мне вот что скажи! Нам-то, нам, как дальше быть?» «Думаешь, я к тебе потрепаться пришел? Давай, говори, что там дальше!» «А я откуда знаю?» Я и вправду понятия не имел, что делать Минскому Угро в целом и Привалову в частности, в данной ситуации. «Ну ты же... да... ты сам-то что собираешься делать?» «Я-то... работать, статьи писать, в командировки ездить, интервью брать, дачу ремонтировать, еще полушутки хочу девчатам справить на зиму». Привалов, кажется, пытался понять и принять сказанное мной, но не успел, послышались быстрые и легкие шаги. «Гера, да что же ты такое?» Это была Тася. «Товарищ милиционер, посадите его в тюрьму, пожалуйста!» «Эй, эй, эй, это чего меня в тюрьму-то?» Для проформы возмутился я. «Чтобы ты от большого ума не убился, или чтобы я тебя не убила!» «Так, товарищ Морозова, продемонстрировал осведомленность в моих личных делах привалов. «В тюрьму я его сажать не буду, ибо не за что, это раз. И дурдом мне в пенитенциарном учреждении не нужен, это два. Я лучше вам путевку в санаторий помогу достать. А на копию. Вы, главное, его за территорию не выпускайте, а то с Белозер останется при помощи мандаринов самоубийца или начать журналистское расследование в пользу угнетаемых в тамошнем питомнике обезьян. А дети, тут же среагировала Таисия на пассаж про путевку, а отпуск. Ой, все это решается. Слышишь, Герман Викторович, я тебе Таисе Александровне на поруки передаю. Поедете в санаторий, так во всем ее слушайся. «Но мы же не... Ну и идиот, что не! У нее будет путевка с детьми, а у тебя своя, отдельная. А номера соседние. Санаторий Белая Русь, а на копии Самшитовая Роща, горный воздух, мыс выдается в открытое море. Еще и фруктовый сезон вот-вот начнется. Красота! Отдохнешь, развеешься!» «Позвони на рабочий, как тебя выпишут, Белозор. Решим с путевкой. Вот тут, на тумбочке, сок апельсиновый и горькая шоколадка. Кушай, поправляйся, горюшко». Таис Александровна, вы уж присмотрите за этим Иродом. Сил моих на него нет». Привалов скрипнул стулом и вышел из палаты. «Тася мне, конечно, все высказала. И мои жалкие оправдания про то, что я просто на обочине стоял и сообщения слушал, ее не убедили». Она ведь до этого все высказала Старвойтову и, конечно, узнала, что никакой командировки не было. Но, выговорившись и выплакавшись, Таисия меня пожалела и поцеловала в свободный от винтов участок башки. «Ничего, лысого я тебя тоже любить буду. Да и отрастут волосы, не беда. Я к тебе еще завтра приду, Гера, а то вон доктор идет». «Я еще и лысый теперь». «Тяжела ты, жизнь попаданца». Кто-то явно мне мстил. Ну, то есть я никогда в жизни подумать не мог, что пара вывихов, садины, гематомы, трещина в ребре и сотрясение мозга требует такого медицинского обследования. За 7 суток постельного режима из меня, кажется, взяли все анализы, которые таились в недрах организма. Провели осмотр с пристрастием всего, что можно и всего, что нельзя тоже. Уколы, как я понимаю, колоть определили практикантов из медучилища, потому что на моих ягодицах, кажется, не осталось ни одного живого места. Зачем вообще мне нужно было что-то колоть? Витамины для смирения? Когда наследники из кулапа, движимые чьей-то злой волей, решили, что я достаточно поправился, надо мной провели еще несколько унизительных экспериментов. А в финале самым подлым образом вынудили глотать зонд. Черт побери! И в 21 веке удовольствие от этой манипуляции было ниже среднего. А в 1980 году процедура сия и вовсе оказалась сущей пыткой. Так или иначе, я выполз из эндоскопического кабинета совершенно опустошенный, во всех смыслах. Как самочувствие? участиво спросила Тася, которая поджидала меня под дверью. Вы меня уж простите, Таисия Александровна, но мое самочувствие ровно такое, как будто молодой крепкий мужчина минут 15 пихал мне в рот длинный толстый шланг, выдал я. Тася покраснела, зажала рот ладонью и пыталась не засмеяться, глядя на то, как красивый, голубоглазый доктор сквозь открытую дверь передает мне какие-то бумаги и справки. Ему было плевать на дурные приметы. Порог доктора не смущал. Я думаю, его вообще мало что смущало после пары лет работы в эндоскопическом отделении. «На этом все?» – уточнила Тася. «Все. Теперь вроде как можно попытаться отсюда сбежать». Вообще-то полагалось ждать результатов всего этого безобразия на больничной койке. Но мне страсть, как не хотелось туда возвращаться. В том числе и потому, что в палате со мной жили не обычные соседи, а настоящий клуб выдающихся джентльменов. Один усатый мистер, кажется энергетик, с растянутой на аппарате ногой, храпел, как тысяча чертей, со вздохами и скрипами. По этим звукам можно было писать аранжировки для дабстепа, ну или индустриальную симфонию, ибо дабстеп в нынешнее время был неведом. Второй мелкий смуглый комрад с фиксирующим воротником на шее постоянно что-то говорил или пел. Этот красноречивый парень рассказал мне подноготную всей своей семье, от троюродного дяди до течной свояченицы. И я какого-то хрена теперь был в курсе, что у этой своячницы шесть пальцев на ноге. А если ему взбредало в голову петь, то исполнял он одну и ту же песню из неведомого мне индийского фильма. Разодетый как картинка, я в японских ботинках, в русской шляпе я большой и с индийской душой». Его проникновенный петушиный фальцет повторял эти мантры все время, свободные от рассказа про своячницу и ее пальцы. Честно говоря, я думал, что сойду с ума. Решение избежать укрепилось, когда привезли третьего. К нему проведать травмированное колено, постоянно приходили посетители и приносили разные лакомства, в основном холодец. Холодец поглощался с завидным аппетитом. 24 часа в сутки. Потрясающее пищеварение. Так что да, я вполне был готов сбежать. И сбежал. Отсутствие автомобиля позволяло взглянуть на жизнь под другим углом. Мы с Стаси прижимались друг к другу на продуваемой всеми ветрами автобусной остановке. Вдыхали стылый осенний воздух разглядывали ожидающих транспорта пассажиров. Метро на Зеленый лук протянут еще куда как не скоро. Даже в мое время зеленую ветку только-только начали открывать. Построили не то четыре, не то пять станций. Автобусы следовали один за другим, но нам совершенно не подходили. В городах более 300 тысяч населения, где номера автобусных маршрутов становятся двузначными, названия их порой звучат как угрозы или заклинания, особенно если написаны они на Белорусской мове. Например, что-нибудь типа No66, Злин, Белгас, Харч, гандель А всего-то автобусе катится себе от завода Литья и Нормалий до конторы белорусского госпища промторга. Наконец появился желтый икарус, с которым нам было по пути. Оказалось, не только нам. Чуть ли не половина ожидающих на остановке товарищей ринулась на штурм чуда венгерского автопрома. Пришлось и нам втискиваться в его стремительно уменьшающееся нутро да еще и помогать девочке лет 11-12 втащить в салон не то виолончель, не то контрабас в футляре. Толпа людей унесла нас ближе к центру. Музыкальная школьница осталась на задней площадке. Я отгородил при помощи своей спины и рук немного места, защищая Тасю от стесненных обстоятельствами пассажиров. Оплатил проезд и спросил, а Аська с Васькой где сейчас? Таисия не успела ответить. Кондуктор добралась до музыкальной девчушки с контрабасом. «За инструмент тоже надо заплатить», — заявила тетя беретер ну у меня денег хватает только до музыкальной школы и назад», — растерялась девочка. «У меня больше нет». «Ничего не знаю, правила для всех одинаковые». Какая-то очень принципиальная и бессердечная тетя попалась. «Послушайте», — возмутился пожилой мужчина в красной шапке-петушке. «Отстаньте от ребенка! Что вы прицепились?» Защитник занимал сразу два сиденья. На одном он расположился сам, на другом стояли яйца. Несколько картонных лотков, один на другом, перевязанные бечевкой. «А вы не встревайте!» — отбрела мужика кондукторша. «А ты, милочка, или заплатишь, или выйдешь. Определяйся, пока я до передней площадки дойду и вернусь». Девочку мне стало жалко, и я подумал, было просто взять и заплатить за нее. Но тут автобус остановился, и львиная доля пассажиров вышла. В том числе мужик с яйцами. Девочка с контрабасом сбреднула с лица. Но сжала губы и, прижав к себе музыкальный инструмент, осталось стоять на задней площадке. Вот что значит «любовь к музыке». А вместо мужика на то же самое сиденье сел какой-то смуглый молодой парень, в точно таком же петушке, разве что в белую крапинку. Двери закрылись. Кондукторша с самым решительным видом по полупустому салону направилась к девочке. «Ты почему не вышла? Давай, плати за контрабас, или я сама его на следующей остановке выброшу». «Вот ведь неугомонная». «Ну, не права же, со всех сторон». Нужно было вмешиваться, но парень в петушке успел первым. «Отойдите от девчонки, что вы привязались?» Кондукторша, не поворачиваясь к парню, но краем глаза фиксируя знакомую шапочку, рыкнула. «Товарищ, если вы еще раз вмешаетесь, я вас заставлю платить за ваши яйца!» Тася фыркнула. Народ в автобусе тоже откровенно потешался над ситуацией, а парниша в красной петушке не растерялся и выдал. «Вы что, такие хотите сказать, что у меня яйца больше контрабаса?» Я не выдержал и заржал в голос. Кое-кто подхватил, и кондукторша красная как рак обернулась и осознал свою оплошность, и ринулась прочь по салону автобуса. Нашарив в кармане пятак, я сунул его в руку принципиальной работнице общественного транспорта. «Вот, за контрабас! Мир, дружба, музыка!» «Что вы мне суете деньги-то? Не надо мне ничего!» Вспыхнула еще сильнее она. «Пускай едет!» И спряталась где-то на передней площадке, делая вид, что пересчитывает мелочь. Отсмеявшись, Тася проговорила. «Почему все это происходит вокруг тебя? Когда я одна еду в автобусе, то я просто еду, а тут хоть юморески в газету пиши». Я пожал плечами. Подобное притягивается к подобному? В любом случае жить так гораздо интереснее, чем просто ездить в автобусе, просто ходить по городу и просто просиживать задницу на кресле в кабинете». Мы вышли из автобуса в приподнятом настроении. Держались за руки. Тася напевала и слегка пританцовывала. Я пинал носками ботинок, неубранные дворниками каштаны. Ребячество? Ну да. Я так один раз в Дубровице от редакции до дома каштанчик допинал. Труднее всего с ним было справиться на пешеходных переходах и высоких бордюрах. Но главное – старание. После долгих дней, проведенных в больнице, все мне казалось прекрасным. И желто-красные листики, и лужи, и пешеходы, которые просто молча идут по своим делам и не поют про русскую шляпу и индийскую душу. В общем, жизнь была хороша. С серых небес начал накрапывать дождик. И мы ускорились. Зонтика у нас не было. Да и вообще. Это только в книжках под дождем гулять романтично. Ну, может быть, летом, в плюс 30, когда на ногах сандалии, а в руках зонтик, романтику в этом мероприятии найти и можно. Пусть и с трудом. Но сейчас... Сейчас мы побежали домой, мечтая поскорее оказаться хотя бы под козырьком подъезда. Из беседки во дворе дома за нами наблюдала компания молодых людей характерной наружности. Имелся у них портвейн, гитара, картишки, потертые куртки и громкие резкие голоса. «Давай, давай!» Кто-то из них, видимо, решил подбодрить нас, комментируя забег под дождем. Несмотря на хлещущие за шиворот струи воды, я резко остановился, развернулся вокруг своей оси и поймал взгляд преснопамятного Сережи. «Вот, Лутруга!» «Будний день! Отчего не на работе?» На самом деле в голове еще шумело, да и организм не до конца восстановился после аварии, и драться с кучей лихих парней совсем не хотелось, но... «Гера, пойдем!» – Тася потянула меня за рукав. «Ну их!» Сережа, кстати, глаза отвел. Я довольствовался этим и позволил девушке увлечь себя в подъезд. Целоваться мы начали уже в лифте, и, оторвавшись от нее на секунду, я спросил. «А дети? Дети с Пантелеевной, на даче». «А...» Дальше говорить было уже некогда, да и незачем. Я лежал на диване, том самом, светлого дерева, с леленой обивкой и красным орнаментом. Гладил гладкую, как бархат, кожу на спине и плечах девушки. Разглядывал ее фигуру, едва прикрытую простыней. Как она это все успела? И кто ей помог? Тася, как обычно, прочитала мои мысли. «Что, нравится?» «Волков, как узнал, что с тобой случилось, сначала метнулся в больницу и накрутил там всем хвосты, а потом организовал вот это вот». Она изящно взмахнула рукой, намекая на интерьер в стиле белорусского минимализма. «Правда, набежала журналистов и фотографов. Он тут ходил, руками размахивал. И вместе с ним такой красивый, загорелый, самодовольный мужчина с улыбкой до ушей. Он, кажется, теперь большой начальник. Раньше у вас в Дубровице в нефтянке работал». «Исаков?» «Точно, Исаков». Так вот, они тут все похвалялись новшествами и вообще намекали на то, что советское государство вступает в эпоху модернизации. Нет, не так. Модернизации! Она голосом изобразила манеру Исакова. И я даже усмехнулся. Давно не видел этого типа. Интересно, что у него за карьерный рост такой? И по какой линии пошел? Так и это еще не все. Они потом на дачу поперлись. И там все обставили. Ну, не все. Первый этаж. Они два комплекта мебельной гарнитуры на грузовиках приволокли. Один для вот такой вот стандартной двушки, второй дачный. Там меньше мягкой мебели, зато есть те интересные качели, ты рисовал, которые как гнездо птички этой, как его... ткачка, вот. А мезонин твой ненаглядный они не трогали. Там уже сам все под себя сделаешь». «Сделаю», — сказал я и притянул Тасю к себе. «Обязательно».